Глава 12. Серый кардинал. Было хорошо известно, что отец Жозеф, второе я кардинала. И если он появился, как все ближайшие сотрудники министра, мгновенно исчезли. Точно присутствие серого кардинала в кабинете Ришелье обладало способностью создавать вокруг себя пустоту. Госпожа де Комбале, как и остальные, не избежала этого влияния. Ей стало не по себе при безмолвном появлении отца Жозефа. Едва он вошел, она подставила кардиналу лоб для поцелуя и сказала, «Прошу вас, милый дядя, не засиживайтесь слишком поздно». Затем она удалилась, радуясь, что выйдет в дверь, противоположную той, в какую вошла, и ей не придется проходить мимо монаха, безмолвно и неподвижно стоящего на полпути от двери до письменного стола кардинала. В эпоху, о которой мы рассказываем, все монашеские ордена, за исключением ордена ораторианцев Иисуса, основанного в 1611 году кардиналом Бирюлем и утвержденного после долгого сопротивления Павлом V в 1613 году, были практически объединены в руках кардинала-министра. Он был признанным покровителем бенедиктинцев, клюни, сито и сен-мора, прематранцев, доминиканцев, кармелитов и, наконец, всего этого монашеского семейства, последователей святого Франциска, миноритов, минимов, францисканцев, капуцинов и так далее, и так далее. В благодарность за покровительство все эти ордена, которая проповедуя, нищенствуя, миссионерствуя, мелькали, бродили, рыскали повсюду, стали для решелье услужливой полицией, имевшей то преимущество, что основным источником поступающих сведений были исповедальни. Вот эту-то полицию, трудившуюся с неуемным рвением к разведыванию, и возглавлял состарившийся в интригах Капуцин Жозеф. Как впоследствии Сартин, Ленуар, Фуше, он обладал талантом шпионажа. Его брат Леклер Трамбле был по протекции Жозефа назначен комендантом Бастилии. Таким образом, арестанта, выслеженного, разоблаченного и арестованного Дю Трамбле Капуцином, брал под стражу, сажал в камеру и охранял Дю Трамбле комендант. Если же арестант умирал в заключении, это было не редкостью, Его исповедовал, причищал и хоронил Дю Трамбле Капуцин, и таким образом заключенный, однажды схваченный, оставался в руках одной семьи. У отца Жозефа было нечто вроде подминистерства, состоявшего из четырех отделений, возглавляемых четырьмя капуцинами. Был у него секретарь по имени отец Анж Сабини, его собственный отец Жозеф. До вступления в эту должность ему приходилось совершать дальние поездки. Он проделывал их верхом и сопровождал его отец Анш тоже на лошади. Но однажды, когда отец Жозеф сел на кобылу, а отец Сабини на жеребца, эти четвероногие неожиданно образовали группу, в которой капюшоны монахов выглядели столь комично, что отец Жозеф из чувства собственного достоинства отказался от этого способа передвижения и впредь путешествовал на носилках или в карете. Но при обычном выполнении своих функций, когда нужно было сохранять инкогнито, отец Жозеф ходил пешком, надвинув капюшон на глаза, чтобы его не узнавали, что было нетрудно, ибо улицы Парижа в ту эпоху наводнены были монахами всевозможных орденов в одеяниях всевозможных цветов. В этот вечер отец Жозеф тоже пришел пешком. Кардинал тщательно проследил, чтобы одна дверь закрылась за капитаном его телохранителей, а другая — за племянницей, и после этого, усевшись за бюро и повернувшись к отцу Жозефу, спросил. — Ну, что вы хотите сказать, милейший Дю Трамбле? Кардинал сохранил привычку называть Капуцина по фамилии. «Да, — он, — сеньор, — отвечал тот, — я приходил дважды, надеясь иметь честь вас увидеть. Я знаю, и это даже дало мне надежду, что вы добыли кое-какие сведения о графе де Море, о его возвращении в Париж и о причинах этого возвращения. Я еще не располагаю всеми сведениями, какие желает получить ваше высокопреосвященство, однако полагаю, что нахожусь на верном пути». А, -а, а Моим белым плащам удалось кое-что сделать. Не так уж много. Они узнали всего лишь, что граф де Море остановился в особняке Монморанси у герцога Генриха II, и что ночью он вышел, дабы отправиться к любовнице, проживающей на улице Вишневого сада, напротив особняка Леди Гьер. На улице Вишневого сада, напротив особняка Леди Гьер? Но там живут две сестры, Марион де Лорм. — Да, монсеньор, госпожа де Ла Монтане, госпожа де Можерон. Но неизвестно, который из них он любовник. — Хорошо, это я узнаю, — сказал кардинал. И, сделав капуцину знак «подождать», он написал на листке бумаги. — Любовником, который из ваших сестер является граф де Море, и кто любовник другой? Есть ли несчастливый любовник? Потом он подошел к стенной панели, одним нажатием кнопки, открывавшейся на всю высоту кабинета. Эта открытая панель дала бы возможность пройти в соседний дом, если бы по ту сторону стены тоже не было двери. Между этими двумя дверьми находились две ручки звонков, одна справа, другая слева. Изобретение настолько новое или, во всяком случае, малоизвестное, что было оно только у кардинала и в Лувре. Кардинал подсунул листок под дверь соседнего дома, потянул ручку правого звонка, закрыл панель и снова уселся на свое место. «Продолжайте», — сказал он отцу Жозефу, следившему за его действиями с видом человека, не удивляющегося ничему. Итак, я говорил, — монсеньор, что братья из монастыря Белых Плащей сделали не так уж много. Зато провидение, особо пекущееся о вашем высокопреосвященстве, сделало намного больше. Вы уверены, Дю Трамбле, что провидение особо печется обо мне? Разве оно могло бы найти себе лучшее занятие, монсеньор? Ну что ж, улыбнулся кардинал, которому очень хотелось поверить в слова отца Жузефа. Посмотрим, что докладывает проведение о господине графе де Море. Так вот, монсеньор, я возвращался из монастыря Белых Плащей, где узнал всего лишь, как я уже имел честь докладывать вашему высокопреосвященству, что господин граф де Море уже неделю в Париже, что живет он у де Монморанси и имеет любовницу на улице Вишневого сада, как видим, немного. Я нахожу, что вы несправедливы к достойным отцам, делающий то, что он может, исполняет свой долг. Все может лишь проведение. Посмотрим же, что оно совершило. Оно свело меня лицом к лицу с самим графом. Вы его видели? — Как имею честь видеть вас, монсеньор. — А он? — быстро спросил кардинал. — Он вас видел? — Видел, но не узнал. — Садитесь, Дю Трамбле, и расскажите ко мне об этом. У Ришелье была привычка из притворной любезности приглашать Капуцина садиться, а у того привычка из притворного смирения оставаться стоять. Он поблагодарил кардинала поклоном и продолжал. — Вот как все случилось, монсеньор. Выйдя из монастыря Белых Плащей и получив там эти сведения, я вдруг увидел, что люди бегут в сторону улицы Вооруженного Человека. — Кстати, насчет Вооруженного Человека вернее улица вооруженного человека, — перебил его кардинал. — Там есть гостиница, требующая вашего присмотра. Называется она «Крашенная борода». — Именно туда и бежала толпа, монсеньор. — И вы побежали вместе с толпой? — Ваше Высокопреосвященство понимает, что я не мог упустить случая. — Там только что было совершено нечто вроде убийства одного бедняги по имени Этьен Латиль, ранее служившего у господина Депернона. — У господина Депернона? Этьен Латиль? Запомните его имя Дю Этот человек может однажды оказаться нам полезным. Сомневаюсь, монсеньор, почему? Полагаю, что он отправился в путешествие, откуда мало шансов вернуться. — Ах, да, понимаю, ведь это... — Его убили. — Именно так, монсеньор, в первый миг его сочли мертвым но он пришел в себя и потребовал священника, так что я оказался там как раз кстати. Опять проведение дютрамбле. И вы, я полагаю, приняли его исповедь? До последнего слова. Сказал он вам что-нибудь важное. — Монсеньор, сможет об этом судить, — с улыбкой ответил Капуцин, если соблаговолит освободить меня от соблюдения тайны исповеди. — Хорошо, хорошо, — сказал Ришелье, — освобождаю. Так вот, монсеньор. Этьен Латиль был убит за то, что отказался убить графа де Море. Но кому может быть нужно убийство этого молодого человека, не участвовавшего, по крайней мере, до сегодняшнего дня, ни в одном заговоре? Соперничество в любви. Вы об этом знаете, я так думаю. И вы не знаете, кто убийца? Ни я, монсеньор, ни сам Латиль. Он знает только, что его противник — Горбун. У нас в Париже среди отъявленных дуэлянтов только два горбуна: маркиз Пизани и маркиз де Фонтрай. Пизани исключается. Он сам получил вчера в 9 часов вечера у двери особняка Рамбуйер удар шпагой от своего друга Сукарьера. Значит, вам надо установить наблюдение за Фонтраем. Я так и сделаю, монсеньор. Но пусть ваше высокопреосвященство соблаговолит немного подождать. Мне осталось рассказать Самое необычайное. Рассказывайте, рассказывайте, дю Трамбле. Меня чрезвычайно интересует ваш отчет. Самым необычайным, монсеньор, было вот что. В то время, как я исповедовал умирающего, граф де Море собственной персоной вошел в комнату, где проходила исповедь. — Как? В гостиницу украшенная борода? — Да, монсеньор. Сам граф Де Море вошел в гостиницу крашенная борода, переодетый мелкопоместным баскским дворянином. Он подошел к раненному, бросил на стол, где тот лежал полный золото кошелек, сказав: Если ты выживешь, вели отнести себя в особняк герцога де Монморанси, а если ты умрешь, не беспокойся о своей душе. В мессах за ее спасение недостатка не будет. Похвальное намерение, сказал Ришелье. А все-таки. Скажите моему медику Шико, чтобы он осмотрел беднягу. Важно, чтобы он поправился. Но уверены ли вы, что граф де Море не узнал вас? Совершенно уверен. А что он мог делать, переодетый в этой гостинице? Может быть, нам и удастся это узнать. Ваше Высокопреосвященство не догадывается, кого я встретил на углу улиц Платр и вооруженного человека. Кого же? да еще переодетую Пиренейской крестьянкой. Ну, говорите скорее, дю Трамбле, уже поздно, и у меня нет времени отгадывать разгадки. Госпожу де Фаржи! Госпожу де Фаржи, выходящую из гостиницы, воскликнул кардинал. Она была одета по-каталонски, а он по-баскски, и это было свидание. Я сказал себе то же самое, но свидания бывают разные, монсеньор. Дама, не очень строгих нравов а молодой человек — сын Генриха IV. Нет, это не любовное свидание Дютрамбле. Молодой человек возвращается из Италии. Он проезжал через Пьемонт. Голову даю на отсечение, что у него были письма к королеве или даже к королевам. — О, пусть он постережется, — добавил Ришелье. И лицо его приняло угрожающее выражение. Два сына Генриха IV уже сидят у меня под замком. Короче говоря, монсеньор, таковы результаты моего вечера. Я счел их достаточно важными, чтобы доложить вам. И правильно сделали, дю Трамбле. Так вы говорите, что молодой человек живет у герцога де Монморанси? Да, монсеньор. Уж не замешан ли он и в заговоре? Может быть, он уже забыл, что я отрубил голову одному носителю этого имени. Он хочет стать конетаблем, как его отец и дед. Он и стал бы им, если б не Крэки, вообразивший, что этот титул принадлежит ему как мужу одной из ледигьер. Да чего же, выходит, легко его носить, меч Дюгеклена? Но, во всяком случае, герцог — верный и преданный рыцарь, и я пошлю за ним. Его меч Конетабля находится под стенами Казаля. Пусть он за ним туда отправится. Как вы сказали, дютрамбле. Вечер сегодня удачный, и я надеюсь, хорошо его завершить. Какие приказания будут у монсеньора? Наблюдайте, как я вам сказал, за гостиницей крашенная борода, но не слишком явно. Не спускайте глаз с вашего раненного, пока он не окажется в земле или не поправится. А что касается графа де Море, он, думаю, занят другой женщиной, а не этой фаржи, у которой уже есть Крамай и марияк конце концов, Дютрамбле существует провидение, и, как вы сказали, оно занимается этим делом. Но вы знаете, что провидение не может совсем справиться в одиночку. А на этот случай создана поговорка, или вернее, максима «Помоги себе сам, и Бог тебе поможет». Вы весьма проницательны, дорогой Дютрамбле, и для меня было бы большим несчастьем вас лишиться. Так что дайте мне время оказать папе услугу, Избавив его от испанцев, которых он боится, и от австрийцев, которых он ненавидит, и мы устроим, чтобы первая же Красная Шапка, прибывшая из Рима, размером пришлась по вашей голове. Если бы она оказалась мне мала или велика, я попросил бы монсеньора подарить мне свою старую, в знак того, что каких бы милостей не удостоило меня небо, я никогда не буду считать себя равным вам. И всегда останусь вашим покорнейшим слугой». А отец Жозеф, сложив руки на груди, смиренно поклонился. А в дверях он встретил Кавуа, тот посторонился, давая ему дорогу, как сделал это и при входе Капуцина. Когда серый кардинал скрылся, Кавуа сказал «Монсеньор, он здесь». «Сукарьер, да, монсеньор, значит, он был дома». — Нет, но его слуга сказал, что, вероятно, он в игорном доме на улице Вильдо, куда нередко заглядывает. Там я его и нашел. Пригласите его. Кавуа, опустив глаза, не двинулся с места. — В чем дело? — спросил кардинал. — Монсеньор, я хотел обратиться к вам с просьбой. — Говорите, Кавуа, вы знаете, что я вас ценю и рад буду доставить вам удовольствие. — Я хотел узнать, когда господин Сукарьер уйдет. Позволено ли мне будет провести остаток ночи дома? Со времени нашего возвращения в Париж, монсеньор, вот уже пять дней, или точнее пять ночей, я не ложился в постель. И вам надоело бодрствовать? Нет, монсеньор, это госпожа Кавуа надоело спать. Следовательно, госпожа Кавуа до сих пор влюблена? Да, монсеньор, но влюблена в своего мужа. Прекрасный пример для придворных дам. Кавуа, вы проведете эту ночь со своей женой. — О, благодарю, монсеньор. Я разрешаю вам отправиться за ней. — Отправиться за госпожой Кавуа? — Да. — И доставить ее сюда. — Сюда? Что вы имеете в виду, монсеньор? — Мне нужно с ней поговорить. — Поговорить с моей женой? — вскричал Кавуа вне себя от изумления. — Я хочу сделать ей подарок в возмещение бессонных ночей, проведенных ею по моей вине. «Подарок — Подарок? — переспросил Кавуа, все более удивляясь. — Пригласите господина Сукарьера Кавуа, и пока я буду разговаривать с ним, отправляйтесь за вашей женой. — Но, монсеньор, — робко заметил Кавуа, — она будет уже в постели. — Велите ей встать. Она не захочет прийти. — Возьмите с собой двух стражников. Кавуа расхохотался. — Ну что ж, пусть будет так, монсеньор. Я вам ее доставлю, но предупреждаю что у госпожи Кавуа язык хорошо подвешен. «Тем лучше Кавуа. Я люблю такие языки, ведь редко встретишь при дворе людей, которые говорят все, что думают». «Так вы серьезно отдаете мне это распоряжение, монсеньор?» «Серьезнее не бывает. Будет исполнено, монсеньор». Кавуа, все еще не до конца убежденный, поклонился и вышел. Кардинал, пользуясь тем, что он остался один, Быстро подошел к стенной панели и открыл ее. На том же месте, где был оставлен вопрос, оказался ответ. Он был составлен столь же лаконично, что и вопрос. Вот что в нем значилось. «Граф де Муре — любовник госпожин де Ламонтань, а сукарьер — госпожи де Можерон». «Несчастливый любовник — маркиз Пизани». Удивительно пробормотал кардинал, закрывая панель. Как все сходится сегодня вечером. Поневоле начнешь, как этот дурак Дютрамбле, верить в провидение. В эту минуту секретарь Шарпантье отворил дверь и, заменяя камердинера или предверника, возвестил «Мессир Пьер де Бельгард, маркиз де Монбрен, сеньор де Сукарьер». Что касается КВА, то он, не теряя времени, отправился за своей женой.